Глава 4 Шум мятежа. Последнее, что услышал Грэм, прежде чем потерять сознание, был звон колоколов. Как позже выяснилось, он пролежал без чувств между жизнью и смертью почти час. Придя в себя, он обнаружил, что снова лежит на своем прозрачном матраце, ощущая тепло в сердце и горле. Загадочный темный приборчик был удален с его руки и заменен повязкой. Белая рама всё еще нависала над ним, но обтягивающее ее зеленоватое прозрачное вещество исчезло. Человек фиолетовым, один из тех, что стояли на балконе, пытливо вглядывался в его лицо. Издалека слабо но настойчиво доносился колокольный звон, и неясный шум, вызвавший в его воображении картину огромного множества людей, кричащих одновременно. Шум неожиданно затих, натолкнувшись на какую-то преграду, словно вдруг захлопнулась дверь. Грэм поднял голову. «Что все это означает?» медленно произнес он. «Где я?» Тут он заметил в комнате рыжеволосого человека, который первым увидел его. Кто-то попытался переспросить, что сказал спящий, но его тут же утихомирили. Человек Фиолетовым ответил мягким голосом, произнося английские слова, как показалось Грэму с чуть заметным иностранным акцентом. «Вы в полной безопасности». Вас перенесли оттуда, где вы заснули. Здесь совершенно безопасное место. Вы находились тут какое-то время в состоянии сна, летаргического сна. Было сказано еще что-то, но Грэм не разобрал слов, потому что к его лицу поднесли какой-то флакон. Он ощутил на лбу прохладную струю ароматного тумана, и почувствовал себя бодрее. Потом удовлетворенно прикрыл глаза. «Вам лучше?» спросил человек фиолетовым, и Грэм взглянул на него. Это был приятный внешности мужчина лет тридцати со остроконечной льняной бородкой. Золотая застежка украшала ворот его одежды. «Да», — ответил Грэм, «Вы некоторое время провели в литургии, в каталептическом трансе. Вам знакомо это понятие — литургия. Это может показаться вам странным, но, уверяю вас, теперь все в порядке». Грэм промолчал, но ободряющие слова сделали свое дело. Его взгляд перебегал с одного лица на другое, все трое — смотрели на него как-то странно. Он полагал, что находится где-то в Корнуолле, но все, что он видел, никак не вязалось с этим предположением. Грэм вспомнил о деле, которое занимало его мысли в последние минуты бодрствования в боскосле о чем-то важном, но забытом. Он прокашлялся. «Скажите, вы отправили телеграмму моему кузену?» «Спросил он. Э-Ормингу. Двадцать семь, Чан-Сер-И-Лейн». Они внимательно выслушали его, однако вопрос пришлось повторить. «Какой неразборчивый выговор!» – прошептал Рожеволосый. «Телеграмму, сир?» – озадаченно переспросил молодой человек с льняной бородкой. «Он имеет в виду передачу сообщений на расстоянии, «По электрическим проводам», – догадался третий, миловидный юноша, лет девятнадцати-двадцати. Руссобородый с досадой воскликнул. «Как же это я не сообразил! Можете не волноваться, все будет сделано, Сир!» – обратился он Грэму. «Но, боюсь, нам будет трудно послать, э, э э телеграмму вашему кузену. Его сейчас нет в Лондоне». Впрочем, не утруждайте себя подобными мелочами, ведь вы проспали достаточно долго, и теперь самое важное — преодолеть последствия этого сир». Грэм сообразил, что это было слово «сэр», хотя звучало оно как «сир». о только и смог сказать он, однако почувствовал себя немного спокойнее. Все это было весьма загадочно, но, по-видимому, люди в одеждах незнакомого покроя знали, о чем говорят. Однако же они какие-то странные, как и этот зал. Похоже, здесь какое-то совершенно новое учреждение. Грэма внезапно обуяла подозрение: «Это не может быть залом выставочного павильона». В противном случае у Ормингу не поздоровится. Нет, на это не похоже. Не стали бы его показывать в выставочном зале голым. Внезапно он понял, что произошло. Осознание пришло сразу. Это была вспышка, а не постепенное озарение. Литургический сон длился долго. Очень долго. Он словно прочитал мысли и истолковал смущение и страх, написанные на лицах собеседников. С глубоким волнением взглянул на них. Казалось, и они старались проникнуть в его мысли. Грэм сложил губы, чтобы заговорить, но не смог издать ни звука. Странное желание скрыть свою догадку возникло в его мозгу, Почти одновременно с открытием. Он опустил глаза и стал рассматривать свои босые ноги. Желание говорить прошло. Его охватила сильная дрожь. Грэму дали какой-то розовый с зеленоватым отблеском жидкости. Он почувствовал вкус мясного бульона. Тотчас силы вернулись к нему. «Да?» «Теперь мне намного лучше», — хрипло сказал он, чем вызвал ропот почтительного одобрения. Голова стала совершенно ясной. Он снова попытался заговорить, опять не смог. Прижал руку к горлу и сделал еще одну попытку. «Сколько?» — спросил он как можно спокойнее. «Сколько времени я проспал?» — Довольно долго, — ответил Руссобородый, бросив быстрый взгляд на остальных. — Как долго? — Очень долго. — Так, — внезапно разозлившись, сказал Грэм, — я хочу знать. То есть несколько лет? Много лет? Тут что-то произошло. Я забыл, что я... «Запутался! Но вы...» — он всхлипнул. «Не надо увиливать! Сколько?» Грэм замолчал, прерывисто дыша, прижал кулаки к глазам и сел в ожидании ответа. Его собеседники стали перешептываться. «Пять? Шесть лет?» — спросил он слабым голосом. «Больше?» «Намного больше». «Больше?» «Да, больше». Он смотрел на них. Казалось, какие-то бесы заставляют дергаться мышцы его лица. Он ждал ответа. «Много лет», — сказал Рыжебородый. Грэм выпрямился и худой рукой смахнул навернувшуюся слезу. «Много лет», — повторил он. Крепко зажмурился, снова открыл глаза и стал озираться, переводя взгляд с одного незнакомого предмета на другой. Наконец спросил «Так сколько же все-таки?» «Это может вас крайне удивить. Пусть более гроз Незнакомое слово вызвало его раздражение, «Как вы сказали?» Двое из присутствующих быстро обменялись короткими фразами. Грэм смог разобрать только слово «десятичный». «Так сколько вы сказали?» — настаивал он. «Сколько?» «И не надо на меня так смотреть. Говорите!» Среди фраз, произнесенных в полголоса, ухо Грэма уловило одну — «Получается, больше двух столетий». «Что?» — воскликнул он, повернувшись к юноше, который, как ему показалось, произнес эти слова. «Кто это сказал? Как это? Два столетия?» «Да», — подтвердил Рыжебородый. 200 лет. Две сотни лет». Грэм про себя повторил его слова. Он готов был услышать, что проспал очень долго. Но эти не оставляющие места для догадок слова «два столетия» сразили его. «Два века!» – произнес он вслух, и в его воображении медленно возникла картина гигантской бездны. «О, нет!» – они промолчали. «Вы... Вы сказали...» 200 лет! Два века!» — повторил человек с рыжей бородой. Опять молчание. Грэм посмотрел в их лица и понял, что ему сказали правду. «Но этого не может быть!» — жалобно сказал он. «Это мне снится! Литургия! Она не может столько длиться! Это неправда! Вы шутите!» «Скажите, ведь всего несколько дней назад я шел вдоль берега Корнуолла!» Голос его оборвался. Человек с льняной бородкой пробормотал. «Я не очень силён в истории, сир!» И оглянулся на остальных. «Но это так, сир!» — сказал младший из них. «Боскосол находится в прежнем герцогстве Корнуэльском в юго-западной части страны. Там, за выгонами для молочного скота, до сих пор стоит дом. Я в нем побывал. «Боскосл», — Грэм посмотрел на юношу. «Да, именно Боскосл. Маленькое местечко. Я заснул где-то там. Точно не помню. Точно не помню». Он нахмурился и прошептал. «Больше двухсот лет». И вдруг быстро заговорил. Лицо его дергалось, сердце похолодело. «Но ведь если прошло 200 лет, то все, кого я знал, все, кого я когда-либо видел, с кем разговаривал, давно умерли?» Никто не ответил. «И королева, и вся королевская семья, и министры, и духовенства, и государственные деятели...» Аристократы и плебеи, богатые и бедные. Все-все один за другим. Существует ли еще Англия? Это меня утешает, ведь мы в Лондоне. Это Лондон, а вы мой хранитель-опекун. И они тоже хранители. Привстав, он окинул их мрачным взглядом. Но почему я здесь? Нет, не говорите, помолчите. Дайте мне... Грэм умолк, протирая глаза, а когда открыл их, увидел, что ему подают еще один стакан с розоватой жидкостью. Он сделал глоток и заплакал. Эта естественная реакция принесла облегчение. И он снова взглянул им в глаза, несколько глуповато улыбаясь сквозь слезы. «Подумать только!» «Две сотни лет!» — проговорил он с истерической гримасой и опять закрыл лицо руками. Через некоторое время Грэм успокоился и сел почти в той же позе, в которой нашел его избистер на утесе возле Пентергена. Но сейчас же услышал приближающиеся шаги. Низкий властный голос произнес «Что вы здесь делаете?» «Почему меня не предупредили?» «Наверняка что-то ему рассказали. Виновный понесет наказание. Этому человеку необходим полный покой. Двери заперты. Все входы. Ему нужен абсолютный покой. С ним нельзя разговаривать. Что-нибудь ему уже сказали?» Человек со светлой бородкой что-то тихо ответил. Грэм увидел, что он говорит снова прибывшим, невысоким бритым толстяком с бычьей шеей, орлиным носом и тяжелым подбородком. Очень густые, черные, чуть скошенные брови, почти сросшиеся и нависающие над серыми глазами, придавали лицу грозное выражение. Он нахмурился, взглянув на Грэма, но опять повернулся к Русобородому. «Остальным?» — сказал он с явным раздражением. — Лучше удалиться. — Нам уйти? — спросил Рыжий. — Разумеется, и немедленно. И проверьте, чтобы все двери были заперты. Двое, к которым он обратился, послушно повернулись, покосившись на Грэма, и вместо того, чтобы пойти к арке, направились к глухой стене напротив». Длинная полоса этой, как казалось, монолитной стены вдруг с треском свернулась, ушла вверх, зависнув над выходящими людьми, сейчас же опустилась, и Грэм остался снова прибывшим и человеком с русой бородой. Некоторое время Толстяк не обращал на Грэма внимания. Он расспрашивал о каких-то общих делах Русобородова, очевидно, своего подчиненного. Говорил он очень четко, но Грэм только отчасти понимал сказанное. Похоже было, что его пробуждение не только удивило, но испугало и раздосадовало толстяка. «Вам не следовало смущать его ум своими рассказами!» «Нет, не следовало!» То и дело повторял он. Выслушав ответы Русобородова, он быстро повернулся, и с непонятным выражением посмотрел на проснувшегося. «Удивлены?» — спросил он. «Очень!» «Окружающий мир кажется вам странным?» «Что ж, думаю, мне придется жить в этом мире, каким бы странным он ни казался». «Теперь, пожалуй, да». «Прежде всего, не мог бы я получить какую-нибудь одежду?» «Да, конечно». Начал толстяк, и Русобородый, перехватив его взгляд, вышел. «Вам незамедлительно принесут одежду». «Это правда, что я проспал двести лет?» — спросил Грэм. «Они уже успели вам рассказать, да?» «Говоря точнее, двести три года». Грэм принял эту неоспоримую теперь истину, чуть приподняв брови и плотно сжав губы. С минуту он сидел молча, потом задал вопрос. «Здесь что? Мельница? Или Динамо-машина по соседству?» И продолжал, не ожидая ответа. «Я понимаю, все так изменилось. А что это за крики?» Вдруг спросил он. «Пустяки. Это народ», — раздраженно сказал толстяк. «Позже вы и сами все поймете». «Это верно». Все сильно изменилось. Он говорил резко, сдвинув брови, и глядел на Грэма как человек, пытающийся принять решение в критической ситуации. «Так или иначе, одежду вы получите. Лучше подождать здесь, пока ее принесут. Никто не должен сюда приближаться, и вам следует побриться». Грэм потрогал свой подбородок. Возвратился человек с льняной бородкой. Направляясь к ним, он вдруг оглянулся, прислушался, подняв брови, взглянул на толстяка и поспешил через арку к балкону. Шум становился все громче. Толстяк повернул голову и тоже прислушался. Тихо выругался и с неприязнью перевел взгляд на Грэма. Крики вздымались мощной волной, И вновь стихали. Однажды донесся звук удара и резкие вопли. Затем сухой треск, похожий на хруст ломающихся прутьев. Грэм напряг слух, чтобы уловить какой-то смысл в этой путанице звуков. И тут он разобрал фразу, повторяющуюся снова и снова. Поначалу Грэм не поверил своим ушам. Но это, несомненно, были слова, «Покажите нам спящего! Покажите нам спящего!» Толстяк неожиданно кинулся к арке. «Что за вздор!» — прокричал он. «Как они узнали? Знают наверняка или догадываются?» Из-за арки последовал какой-то ответ. «Я не могу войти», — сказал Толстяк. «Мне нужно присматривать за ним». «Ну, крикните им что-нибудь с балкона!» Ответ невозможно было разобрать. «Скажите, что он не проснулся!» «Да что угодно!» «На ваше усмотрение!» Он поспешил назад к Грэму. «Вам немедленно нужно одеться. Здесь оставаться нельзя!» «Мы не сможем!» Он поспешно выбежал, не отвечая на вопросы Грэма. Через минуту появился снова... «Не могу объяснить вам, что происходит. Слишком сложно. Сейчас вам изготовят одежду. Да, все вот-вот будет сделано, и я смогу забрать вас отсюда. Вы очень скоро разберетесь в наших проблемах». «Но эти голоса!» Они кричали «Да, про спящего. Это про вас. Им пришла в голову какая-то безумная идея». Не знаю, чего они хотят. Ничего не знаю. Резкий пронзительный звонок перекрыл отдаленный невнятный гул толпы, и этот бесцеремонный человек подскочил к каким-то приборам в углу комнаты. Некоторое время слушал, глядя в хрустальный шар, затем кивнул, произнес несколько слов и подошел к стене, за которой исчезли те двое. Стена снова свернулась и ушла вверх, словно занавес, но он стоял рядом и чего-то ждал. Грэм поднял руку и с изумлением осознал, насколько восстановились его силы от тонизирующих средств. Спустил сложа сначала одну ногу, потом другую. Голова больше не кружилась. Не вполне доверяя такому быстрому выздоровлению он сел, и принялся ощупывать свои руки и ноги. Через арку вошел Русобородый, и одновременно в проем перед толстяком скользнула сверху кабина лифта. Из нее вышел худощавый седой человек в темно-зеленой облегающей одежде со свертком в руках. «А вот и портной!» — сказал толстяк, жестом представляя вошедшего. «Теперь вам больше не придется носить этот черный плащ. Не могу понять, как он попал сюда, но я разберусь, во всем разберусь». «Поторопитесь», — сказал он портному. Человек в зеленом поклонился, подошел и сел на ложе рядом с Грэмом. Он держался спокойно, но взгляд его был полон любопытства. «Мода сильно изменилась, сир», — сказал он, покосившись из-под лобья на толстяка. Быстрым движением портной раскрыл сверток, и на его колени выплеснулся водопад ярких тканей, от которых у Грэма заребило в глазах. Вейсир жили в викторианскую эпоху во времена цилиндров. Полушария шляп, кривые, словно очерчены циркулем. А теперь вот. Он вытащил небольшой приборчик, формой и размером похожие на карманные часы, только без скважины для ключа, нажал какую-то кнопку и показал Грэму. На циферблате задвигалась фигурка в белом. Портной взял кусок голубовато-белого атласа. «Я бы вам предложил этот материал», — сказал он. Толстяк подошел и встал за плечом Грэма. «У нас очень мало времени». — напомнил он. — Положитесь на меня, — сказал портной. — Моя машина сейчас прибудет. — Ну, что скажете? — Что это? — спросил человек из девятнадцатого века. — В ваше время клиентам показывали журнал «Мод», — объяснил портной. — А это наше современное устройство. Посмотрите сюда. Маленькая фигурка повторила свои пируэты, но в другом костюме. Или на это?» С легким щелчком фигурка появилась на экране в новом совершенно роскошном одеянии. Портной проделывал все очень быстро и дважды успел взглянуть в сторону лифта. Снова послышалось урчание, и из лифта появился анемичный, коротко остриженный паренек китайского типа в одежде из грубого светло-синего холста. Он бесшумно вкатил в комнату сложную машину на маленьких колесиках. Кинетоскоп незамедлительно был убран, и Грэму предложили встать перед машиной. Портной пробормотал несколько указаний стриженному подростку, а тот в ответ произнес гортанным голосом несколько фраз, которых Грэм не смог разобрать. Затем мальчик отошел в угол, и там продолжил свой невнятный монолог. А вытянул из машины многочисленные коленчатые рычаги с дисками на концах и установил их так, чтобы диски прилегали к телу Грэма, по одному на каждой из лопаток, по одному на локтях, с обеих сторон шеи и так далее, пока они не выстроились в две линии меток, проходивших по всему телу и конечностям. В это время из лифта за спиной Грэма появился кто-то еще – Портной пустил в ход механизм, который привел части машины в ритмичное движение, а через минуту сложил рычаги, и Грэм был свободен. Портной вернул ему черный плащ, а Русобородый поднес стаканчик с каким-то освежающим напитком. Взглянув поверх стакана, Грэм заметил, что его внимательно рассматривает бледный юноша. Толстяк, который обеспокоенно расхаживал по комнате, вдруг повернулся и прошел за арку к балкону, откуда по-прежнему, то нарастает то затихая, доносился отдаленный шум толпы. Стриженный паренек передал портному рулон голубоватого атласа, и оба они принялись заправлять ткань в машину. Примерно так, как в XIX веке заряжали бумагу в типографиях. Затем бесшумно откатили агрегат в дальний угол, где изящными петлями свисал выходящий из стены кабель. Портные сделали необходимые подсоединения, и машина задвигалась быстро и энергично. «Что они там делают?» — спросил Грэм, указывая пустым стаканом на фигуры, светящиеся в углу, и стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд новоприбывшего. «Туда подведена какая-то энергия?» «Да», — ответил Руссобородый. «А это кто?» — спросил Грэм, указывая в сторону арки. Человек в фиолетовой одежде погладил свою бородку, чуть поколебался и негромко сказал. «Это Говард, ваш главный опекун. Понимаете, сир, это довольно трудно объяснить». Совет назначает опекуна и его помощников. В этот зал допускается публика, но сегодня мы впервые заперли двери. Если вы не возражаете, он сам вам все объяснит». «Как странно», — произнес Грэм. «Совет? Опекун?» Затем, повернувшись спиной к новоприбывшему, в полголоса спросил, «Почему этот молодой человек так уставился на меня?» «Он что, гипнотизер? Мессмерист?» «Нет, не мессмерист. Он копиллотомист». «Копиллотомист?» «Да, один из главных. Он получает в год шесть дюш львов». Это звучало как совершенная бессмыслица. Не понимая, что к чему, Грэм ухватился за конец фразы. 6 дюш львов?» — повторил он. — А у вас что, не было львов? — Да, пожалуй, нет. У вас были эти старинные фунты. Так? — Лев — наша денежная единица. — Но вы еще сказали шесть дюж. — Да, сир, шесть дюжин. Вы жили при десятичной арабской системе счета. Единицы, десятки, сотни, тысячи. У нас же... «Двенадцатеричная система. От единицы до одиннадцати числа однозначные, начиная с дюжины двузначные. Дюжина дюжин составляет гросс или большую сотню, дюжина гроссов — дюжант, а дюжант дюжандов — мириад. Очень просто, не так ли?» «Пожалуй», — согласился Грэм. «Но что значит копилла Как это вы сказали?» А вот и ваша одежда», – взглянув через плечо, объявил русобородый. Грэм обернулся. Рядом с ним стоял улыбающийся портной, перекинув через руку только что изготовленный костюм. Остриженный парнишка одним пальцем толкал замысловатую машину в сторону лифта. Грэм удивленно окинул взглядом новое одеяние. «Вы хотите сказать...» «Только что сделано», — сказал портной. Он сложил свою работу к ногам Грэма, подошел к ложу, на котором совсем недавно покоился спящий, скинул на пол прозрачный матрац и поставил зеркало вертикально. Бешено зазвенел звонок, человек с русой бородкой выбежал через арку. Пока портной помогал Грэму облачаться в темно-пурпурного цвета комбинезон, объединяющие нижнее белье, чулки и жилет. Толстяк и Русобородый вернулись в комнату. Они вполголоса обменивались быстрыми фразами. В их движениях безошибочно угадывалась тревога. Поверх пурпурного нижнего комбинезона Грэм надел верхний, голубовато-белый, и теперь был облачен по моде. Взглянув в зеркало, он увидел себя по-прежнему изможденным, растрепанным и небритым, но, по крайней мере, не голым и даже каким-то непостижимым образом элегантным. «Я должен побриться», заметил он, разглядывая свое лицо. «Сейчас», — сказал Говард. Молодой человек перестал разглядывать Грэма, закрыл глаза, снова открыл и, вытянув тонкую руку, приблизился к нему. Остановился, огляделся вокруг и медленно взмахнул рукой. «Стул!» нетерпеливо скомандовал Говард и русобородой быстро пододвинул Грэму кресло. «Садитесь, пожалуйста!» проговорил Говард. Грэм заколебался, заметив, что в руке молодого человека, смотревшего на него таким безумным взором, сверкнула сталь... «Неужели вы не понимаете, сир?» — успокоил его русобородый. «Он собирается постричь вас». «Ах так!» — с облегчением воскликнул Грэм. «Но вы сказали, что он...» «Совершенно верно. копил латомист Один из лучших мастеров в мире». Грэм поспешно сел в кресло. «Человек с льняной бородкой исчез» окопиллотомист грациозно шагнул вперед, ощупал уши Грэма, изучил затылок и собирался присесть, чтобы еще разглядывать его, если бы не явное нетерпение Говарда. Наконец, быстрыми движениями, ловко действуя своими инструментами, он сбрил Грэму бороду, подровнял усы, подстриг и причесал волосы. Все это он проделал без единого слова, увлеченно, с вдохновением настоящего поэта. Едва он завершил работу, Грэму подали пару башмаков. Неожиданно, по-видимому, из угла раздался громкий голос. «Скорее, скорее! Весь город уже узнал! Все прекращают работу! Прекращают работу! не медлите Спешите!» Эти слова чрезвычайно всполошили Говарда. Грэм понял, что тот колеблется. Наконец он пошел в угол, где стоял аппарат с маленьким хрустальным шаром. Как раз в этот момент неумолкающий шум толпы усилился до мощного рева и столь же быстро затих. Грэма неудержимо потянуло к этому шуму. Он покосился на толстяка и поддался порыву. Двумя широкими шагами спустился по лестнице в галерею, и через мгновение уже оказался на балконе, где ранее стояли трое незнакомцев.